Мингер Пепперкорн. Продолжение. Мингер Пепперкорн прожил в Бергофе всю эту зиму, вернее, ее остаток и даже часть весны, так что напоследок состоялась еще весьма примечательная поездка всей компании. Участвовали также Сатамбрини и Нафта в Флюэллаталь, к тамошнему водопаду. А напоследок? Значит, он потом там больше не жил? Нет, больше не жил. Он отбыл и да, и нет. И да, и нет? Пожалуйста, без всяких секретов. А мы уж как-нибудь справимся с собой. Ведь лейтенант Симпсон тоже умер, уже не говоря о других вполне достойных участниках хоровода мертвецов. Значит, этого загадочного паперкорна унесла тропическая лихорадка? Нет, не то. Но к чему такое нетерпение? Ведь не все происходит одновременно это остается условием и для жизни, и для рассказа, так не будем же бунтовать против данных нам Господом Богом общепринятых форм человеческого познания. Отдадим же дань времени хотя бы в такой мере, в какой позволяет существо нашего повествования. Много его вообще уже не потребуется. Время и так несется, трах-тарарах. А если это выражение слишком шумное, допустим, что оно скользит, шмык-шмык, Маленькая стрелка отсчитывает наше время и семенит, словно отмеряет секунду, но всякий раз, когда она хладнокровно и без задержки проходит через свой кульминационный пункт, это имеет бог знает какое значение. Мы здесь наверху уже много лет, сомнений быть не может. Это поручный сон без опии Гашиши. И у нас голова идет кругом. Сензор, Нравов осудят нас за него. И все-таки мы сознательно противопоставляем все застилающему злому туману и логическую четкость и зоркость рассудка. Не случайно этого нельзя не признать. Выбрали мы для споров такие умы, как ум господина Нафты и господина Сатамбрини, вместо того, чтобы окружить себя непонятными пепперкорнами. Это невольно наталкивает нас на сравнение, и мы, особенно в том, что касается масштабов, должны высказаться в пользу данного столь поздно появившегося персонажа, К тем же выводам приходил Лежа на своем балкончике Ганс Кастор. Он вынужден был признать, что оба его сверхблагоразумных воспитателя, подступавших с двух сторон к его бедной душе, рядом с Питером Пепперкорном превращаются в карликов. Даже хочется назвать их так же, как его самого шутливо назвал в своем царственном хмелю Пепперкорн, а именно болтунчиками. И как это хорошо и удачно, что герметическая педагогика свела его и с такой яркой выраженной индивидуальностью. То, что человек этот оказался спутником Клавдии Шоша, а потому тяжелым препятствием к осуществлению его планов, вопрос особый, и Ганс Кастург не давал ему влиять на свои оценки, не давал, повторяем, влиять на свою полную искренней почтительности, хотя порой и несколько задорную симпатию к этому человеку больших масштабов и бы считал, что если у этого человека общая касса женщины, у которой Ганс кастор в одну карнавальную ночь взял карандаш, то это еще не причина для пристрастных суждений о нем. Такого рода пристрастность чужда людям его склада. Причем мы вполне допускаем, что ино или иное из окружения Ганса Каструпа будут возмущены подобной бестемпераментностью и предпочли бы, чтобы он пеперкорно возненавидел и избегал обзывал его в душе, не иначе как старым ослома, и бестолковым пьяницей, вместо того, чтобы наведываться к нему, когда голландца трепала перемежающейся лихорадкой, торчать у его постели, болтать с ним, выражение, применимое, конечно, только к участию в разговоре самого Ганса Кастропа, а не великолепного Паперкорна, и с любопытством человека, путешествующего в целях самообразования, подвергать себя воздействию этого примечательного характера. Но Ганс Кастерп так и делал, и мы рассказываем об этом, не боясь, что кто-нибудь может невольно вспомнить Фердинанда Вязаля, таскавшего за Гансом Кастерпом пальто. Подобные воспоминания здесь неуместны. а Наш герой не Вязаль, бездны скорби его не влекли. Он не был героем, вот и все. То есть не хотел, чтобы его отношение к мужчине зависело от женщины. Верное, нашему намерению показать этого молодого человека не лучше и не хуже, чем он есть на самом деле, мы подчеркиваем, что ненарочно и сознательно, а с наивной непосредственностью противился он тому, чтобы некие романтические переживания мешали ему воздавать должное лица мужского пола и ценить получаемое от них обогащающие познания. Может быть, это женщинам и не нравится, вероятно, мадам Шоша испытывала по этому случаю даже. И недовольную досаду, как мы можем заключить из некоторых вырывавшихся у нее язвительных замечаний, оно, видимо, именно отмеченная нами черта и дело Лаганса Кастропа, особенно подходящим объектом для педагогических споров. Питер Пепперкорн часто болел, и в том, что он слег на другой же день после вечера шампанскими картами, и не было ничего удивительного. Почти все участники вечера чувствовали себя весьма неважно, в том числе и Ганс Кэстер, у которого отчаянно разболелась голова, но бремя этого недомогания, однако, не помешало ему навестить хозяина вчерашнего пира. Встретив в коридоре первого этажа малайца, он попросил доложить о себе паперкорну и получил приглашение зайти. Он вошел в спальню голландца через гостиную, отделявшую ее от спальни мадам Шоша, и нашел, что комната паперкорна с двумя кроватями Своими размерами и изысканностью обстановки выгодно отличается от берговских комнат обычного типа. Здесь стояли обитые шелком кресла и столы с выгнутыми ножками, на полу лежал пушистый ковер, да и кровати были гораздо удобнее, чем гигиенический смертный одр, предоставлявшийся рядовым пациентам. Они были даже роскошны, из полированного вишневого дерева, с медными украшениями, без занавесей. Лишь с маленьким общим баллахином в виде навеса. На одной из кровати лежал пепперкорн. По стёганному одеялу красного шелка были разбросаны письма и газеты. Глядя сквозь пенсне с высокой душкой, он читал телеграф. На стуле рядом с кроватью стояла кофейная посуда, а на столике недопитая бутылка красного вина. Оказалась та самая вчерашняя наивная шипучка и пузырьки с лекарствами. Ганс Кастер про себя удивился, что голландец не в белой рубашке, а в шерстяной фуфайке с длинными рукавами, застегнутыми у запястья, с круглым вырезом вокруг шеи. Она плотно обтягивала широкие плечи могущую грудь старика, и человеческое величие этой, лежавшей на подушке головы, как будто еще подчеркивалось фуфайкой. Благодаря ей в нем не осталось уже ничего буржуазного, а появилось что-то простое, от рабочего и вместе с тем монументальное от мраморного бюста. «Безусловно, молодой человек», — сказал он, и, взяв пенсное задушку, снял его. «Прошу, не чуть, напротив». Ганс Кастер уселся подле него. Он был удивлен его видом, он жалел старика. Чувство справедливости побуждало его даже, быть может, к искреннему восхищению. Но он скрыл все это за дружеской оживленной болтовней, а паперкорн вторил ему многозначительно, оборванными фразами и впечатляющей игрой жестов. Выглядел он плохо, лицо пожелтело, казалось больным и осунувшимся. Под утро у него был сильный приступ лихорадки, и сейчас он чувствовал особенную слабость в придачу к похмелью после вчерашнего кутежа. — Крепко мы вчера, — сказал он. — Нет, позвольте, отчаянно и скверно. Вы еще хорошо без последствий, но в мои годы, когда мне угрожает дитя мое. Обратился он за бережной, но непреклонной строгостью к входившей в этот миг мадам Шоша. Все хорошо, но, повторяю, надо было внимательнее. Надо было не давать мне. При этих словах в игре его лица, в его голосе, появились признаки закипающего царственного гнева. Оно достаточно было представить себе, какая бы разразилась буря, если бы ему действительно помешали пить сколько он хочет, чтобы понять всю несправедливость, и неразумность подобного упрека. Что ж, видно уж, таковы все великие люди. Поэтому его спутница ничего не ответила и поздоровалась с поднявшимся ей навстречу Гансом Кастерком, впрочем, руки ему не подала, а лишь улыбнулась и кивнула, сказав, «Нет, нет, прошу вас, сидите. Да-да, прошу вас, продолжайте», как бы не желая прерывать его те та те с папперкорном. Она что-то переставила в комнате, приказала камердинеру унести кофейный прибор, ненадолго вышла, Неслышными шагами вернулась и, стоя, приняла некоторое участие в беседе, или, если передать словами смутное впечатление Ганса Каструпа, слегка понадзирала за этой беседой. Ну, конечно, она имела право вернуться в Бергов, в обществе человека больших масштабов. Но если тот, кто так терпеливо ее ждал, здесь отнес к этому человеку с должным почтением, как мужчина к мужчине, в ее «нет-нет, сидите и да-да, продолжайте», Чувствовалась некоторая тревога и даже уязвленность. Ганс Кастор усмехнулся, низко наклонившись, чтобы скрыть улыбку, и вместе с тем в душе у него вспыхнула радость. Пепперкор налила ему вина из бутылки, стоявшей на столике. После того, что было накануне, заявил голландец, продолжает начатое вчера похвально, а эта шипучка вполне заменяет содовую. Он чокнулся с Гансом Кастерпом, и тот, глотая вино, смотрел, как веснушчатая капитанская рука с острыми ногтями, стянутая в кисти манжетой шерстяной фуфайки, тоже подносит губам стакан, как разорванные крупные губы охватывают его край, как движется при глотках это горло рабочего и мраморного бюста. Они поговорили еще об одном из стоявших подле него лекарств, об этой коричневой жидкости, когда мадам Шоша напомнила ему, что пора ее принимать, и поднесла к его рту Полную ложку он выпил всё. Это было жарпонижающее. В основном хинин. Пепперкорн дал Гансу попробовать, чтобы познакомить Гостя с горьковато-пряным вкусом препарата. Затем очень похвалил хинин, который не только разрушает микробы и оказывает целебное влияние на тепловой центр. но и является отличным тонизирующим средством. Он снижает обмен белка, повышает питание организма. Словом, это истинный бальзам. Превосходное укрепляющее, подбадривающее и оживляющее средство. Кстати, оно тоже опьяняет. От него легко захмелеть, добавил Паперкорн, делая как вчера величественно шутливые движение руками и головой, и снова напомнив при этом пляшущего языческого жреца. Да, великолепная штука это хинная корка. Впрочем, не прошло и трех столетий, как фармакология в нашей части света узнала о ней, и нет еще сто как химия открыла Алкалоид, от которого, собственно, и зависит ее качества, открыла и произвела анализ, неполный, ибо пока еще химия не может утверждать, что до конца разобралась в составе хинной корки и может искусственно изготовлять ее. Наша наука лекарства хорошо делает, что не особо кичит со своими достижениями, ведь судьба хинина постигла многие другие средства. Нам известно кое-что о динамике, о воздействии данного вещества, но на вопрос о причинах, этого воздействия, наука слишком часто не знает, что ответить. Пусть молодой человек почитает о ядах, никто не сможет объяснить ему, каковы те элементарные свойства, от которых зависит действие так называемых ядовитых веществ. Возьмем хотя бы змеиные яды. О них известно только то, что эти вещества принадлежат к ряду белковых соединений, состоят из различных белковых веществ, лишь в определенных соединениях, на деле совершенно неопределенных оказывают катастрофические действия. Будучи введены в кровь, они вызывают такие изменения, которым можно только девиться. Нам трудно сочетать понятие о белках с понятием о яде. Но с веществами дело обстоит так, продолжал Паперкорн, подняв на уровень бледноглазой головы, слепкой арабесок на лбу, кружочек уточнения и копия остальных пальцев. Дело обстоит так, что они таят в себе одновременно, жизнь и смерть. Все они одновременно дают и целебные, настойки и яды, наука о лекарствах и токсикология одно и то же. От ядов люди выздоравливают от то, что мы считаем носителем жизни, убивает иногда сразу, вызвав спазму сосудов. Он говорил о лекарствах и ядах очень убедительно, против обыкновения очень связанный, и Ганскар слушал его, склонив голову на боки кивая, не столько занятой содержанием его речи, сколько размышлениями о безмолвном воздействии этой своеобразной индивидуальности, в конце концов, столь же необъяснимой, как и действия змеиных ядов. «В мире веществ, динамика, это все», — говорил Паперкорн, — «остальное зависит только от нее. Также и хинины яд, исцеляющий прежде всего большой силы. Четыре грамма этого вещества вызывают глухоту, головокружение, удушье, расстройство зрения, подобно атропину. Они опьяняют, как алкоголь». У рабочих на фабриках хинина, воспаленные глаза, пухшие губы и кожа покрыта шипи. И он принялся рассказывать о хинине и хином дереве, о девственных лесах кордильеров. Там, на высоте трех тысяч метров, родина этого дерева. Оттуда его кора под названием иезуитского порошка, наконец, проникла в Испанию, хотя туземцам Южной Америки давно уже были известны ее особые свойства. Он же выписал огромные хиные плантации, которыми владеет наяве голландское правительство, и откуда ежегодно в Амстердам и Лондон вывозятся многие миллионы фунтов этой коры, напоминающей красноватые трубки корицы. «В коре вообще, в ткани древесины, начиная от эпидерма до камбия, — говорил Паперкорн, содержится что-то особое. Почему она почти всегда обладает динамическими свойствами исключительной силы?» как добрыми, так и злыми, и наука о лекарствах у цветных народов стоит неизмеримо выше нашей. А на некоторых островах к востоку от Новой Гвинеи юноши изготовляют особые любовное теле. Они толкут кору некоего дерева, вероятно, дерево это столь же ядовито, как иванское антиаристоксикария. Оно подобно манценале будто бы отравляет вокруг себя воздух своими испарениями. И его дурман убивает людей и животных. Так вот, они изготовляют порошок, растирают у кору с настроганным кокосовым орехом, завертывают смесь в большой лист и поджаривают. А затем обрызгивают соком этой смеси лицо неподатливой девушки во время ее сна. И в ней вспыхивает страсть к тому, кто ее опрыскал. Иногда особыми свойствами обладает и кора корней, как, например, карадного вьющегося растения Малайского архипелага – стрикностеута. Прибавляя в него змеиного яду, туземцы изготавливают так называемое упасраджа. Если ввести это снадобье в кровеносную систему, например, с помощью стрелы, то оно вызывает быструю смерть, причем никто не смог бы в точности объяснить Гансу Кастропу, каким образом это происходит. Ясно только одно в отношении динамики действия у пассы, видимо, близко к действию стряхнина. пеперкорн совсем поднялся и уселся в постели. Время от времени, своей слегка дрожащей капитанской рукой, он подносил губам стакан с вином и делал большие жадные глотки. Потом стал рассказывать о дереве Вороне глаза. Это дерево растет на Карамандальском берегу. Из его оранжево-желтых ягод добывается особенно динамичный алкалоид названный стряхнином. В полголос почти шепотом, высоко подняв скульптурные складки на лбу, я живописал голландец пепельно-серые ветки, необычное блестящее листво и зеленовато-желтые цветы этого дерева. Так что в результате перед взором молодого человека возник его образ печальным вместе болезненно-пестрой, и ему даже стало жутковато. Да и мадам Шуша вмешалась, она заявила, что разговаривать так много поперкорно вредно, это утомляет, его приступ лихорадки может повториться. И хотя ей всегда очень жаль разлучать их, она вынуждена просить Ганса Кастропа прерывать беседу. Он, конечно, подчинился но еще не раз в течение ближайших месяцев приходил к этому величественному старику после того, как поперкорно трепала квартана и усаживался у его постеля мадам Шуша, слегка надзирая за течением беседы, иногда вставляя и свое слово, входила и выходила из комнаты. Но и в те дни, когда не бывало приступа, он проводил немало часов с паперкорном и его украшенной жемчугами спутницей. Ибо если голландец не лежал в постели, он редко упускал случай собрать после обеда небольшой кружок пациентов с довольно текучим составом, чтобы поиграть в карты, выпить вина, а также предаться другим удовольствиям. Иногда это происходило в гостиной, как в первый раз, или в ресторане. Причем Ганс Кастер уже привык сидеть между избалованной женщиной и необыкновенным человеком. Даже на прогулки ходили сообща, в них участвовали также господа Феррге и вязаль а вскоре примкнули Сатембрини и Нафта, эти постоянные духовные противники. Встреча с ними была неизбежна. Гансу Кастрку пришлось познакомить их с Паперкорном, а в конце концов и с мадам Шоша. Он был прям-таки счастлив это сделать, совершенно не заботясь о том, желают ли неугомонные спорщики знакомства и общения с голландцем, и втайне полагаясь на то, что педагогический объект им слишком необходим, и они скорее предпочтут получить нежеланный предаток в виде этой компании, чем лишиться возможности выкладывать перед Гансом Кастерпом свои несогласия. И он не ошибся. Ожидая, что члены столь пестрого кружка его друзей в конце концов привыкнут хотя бы к тому, что не смогут друг к другу привыкнуть. Конечно, в их отношениях чувствовалась порой натянутость и отчужденность, и, пожалуй, затаенная враждебность. А мы даже удивляемся, каким образом наш неприметный герой удерживал их подле себя, и объясняем это особым хитроватым и веселым дружелюбием его натуры, благодаря которому он мог находить... Любое высказывание, заслуживающее внимания. Эту черту его характера можно было бы даже назвать услужливостью, обязательностью. Благодаря ей, ему удавалось не только поддерживать свою связь с самыми разными людьми, но и их связь друг с другом. И какие же это были сложные и запутанные отношения. Нас увлекает мысль хоть на миг раскрыть перед всеми их переплетающиеся нити в том виде, в каком они во время прогулок представали перед Гансом Кастерпом, взиравшим на них своим хитроватым и дружелюбным взглядом. Тут был и унылый Визаль с его воспаленным влечением к мадам Шуша, присмыкавшийся перед Пепперкорном и Гансом Кастерпом, и почитавший одного за то, что он оказался хозяином положения в настоящем, а другой — в прошлом. Тут была и сама Клавдия Шуша с ее пленительной крадущейся походкой, Пациентка и путешественница, верно поданная Паперкорна, но втайне неизменно встревоженная и обиженная тем, что рыцарь одной давнейшней карнавальной ночи находится на столь короткой ноге с ее теперешним повелителем. Не напоминало ли это раздражение до известной степени то чувство, которое некогда определило ее отношение к сатамрине, к этому краснобаю и гуманисту, которого она терпеть не могла, утверждая, что он высокомерен и бесчеловечен, к другу-педагогу молодого Ганса Кастропа, у которого ей очень хотелось потребовать объяснения, какие слова на своем средиземноморском диалекте она не понимала в нем ни звука, так же, как и он не понимал ее языка, но она не держалась так самоуверенно и пренебрежительно, какие именно слова он бросил вслед этому благопристойному молодому немцу, этому хорошенькому маленькому буржуа из уважаемой семьи и с влажным очишком, когда тот собирался подойти к ней поближе. Ганс Кастр, который был, как говорится, влюблен по уши, но не в радостном смысле этого слова, ибо это была любовь запретная, неразумная, о ней не споешь мирной равнинной песенке. Ганс Кастр, который был жестоко влюблен и потому оказался зависимым, покорным, страдающим и подчиненным, все же нашел в себе силы сохранить даже в рабстве известное лукавство и догадался, что пленительно крадущаяся больная с прелестными щелками татарских глаз вероятно дорожит и будет дорожить его преданности. Ценность этой преданности, как он добавлял про себя, невзирая на свою страдальческую покорность, ей, видимо, открылась из отношений к ней сатамбрини, ибо оно лишь подтверждало ее подозрение, И было настолько враждебно, насколько это допускало его гуманистическая вежливость. Плохо или в глазах Генсекаста поскорее выгодно для него самого было то, что ее встречи с нафтой, на которого она тоже возлагала надежды, обманули ее ожидания. Правда, она не наталкивалась здесь на ту глубокую неприязнь, с которой господин Лудовико относился к ее особе, да и беседовали они в более благоприятных условиях. Иногда Клавдии и этому миниатюрному человечку с острыми чертами удавалось поговорить наедине о книгах, о проблемах политической философии, о радикальных оценках которых они исходились. Ганс Кастер с искренним интересом участвовала в их разговорах. Все же она, вероятно, ощущала известную аристократическую сдержанность, с какой к ней подходил этот выскочка, осторожный, как все выскочки, его испанский терроризм, по сути дела. Трудно было сочетать с ее хлопающими дверями и ее скитальческим, слишком человеческим началом. К этому примешивалась еще какая-то легкая, трудноуловимая враждебность к ней обоих противников и сутомбрений нафты. Своим женским чутьем она не могла не ощущать ее так же, как ее ощущал карнавальный рыцарь Клавдии. А причиной являлось отношение их обоих к нему Гансу Кастаку то была обычная неприязнь воспитателя к женщине, как к элементу, который мешает и отвлекает воспитанника. И эта немая исконная вражда объединяла их, а в ней растворялись и их, загущенные в педагогических целях, разногласия. Не примешивалось ли это же неприязни в отношении обоих диалектиков к Пепперкорну? Как будто бы да, может быть, так казалось Гансу Кастропу потому, что, злорадствуя, он заранее этого ждал и даже жаждал свести царственного заику с обоими своими государственными советниками, как он их иногда остроумно называл про себя, и столкнул посмотреть, что получится. Под скрытым небом Мингер не производил столь внушительного впечатления, как в комнатах. Мягкая фетровая шляпа, которую он низко надвигал на лоб, закрывала и белые пламя волос, и мощные складки на лбу, Черты его как бы мельчали, съеживались, и даже багровый нос утрачивал свое величие. Да и ходил паперкорно менее торжественно, чем стоял, он делал коротенькие шажки, имел обыкновение переваливаться за боку-набок всем своим грузным телом и даже наклонять голову в сторону той ноги, на которую вступал, отчего в его фигуре появлялось что-то старчески добродушное, а не царственное. И шел он чаще всего, не выпрямившись, как обычно стоял, а слегка сутулившись. Но и так он был на целую голову выше господина Лодовика, и тем более не до меркнафты. И не только поэтому его присутствие с такой силой, с такой исключительной силой, как и представлял себе заранее Ганс Кастур, угнетало обоих политиков. Это был особый гнет, порожденный сравнением, в результате которого они чувствовали себя униженными и умаленными. Все это ощущал и лукавый наблюдатель, и хилые сверхболтуны, и величественный заика. Паперкорн обращался с Нафтой Сатембрини безукоризненно учтивы и с таким вниманием и почтением, которое Ганс Кастр принял бы за иронию, если бы не был глубоко убежден, что понятие иронии несовместимо с представлением о человеке в больших масштабах. «Царям ирония неведома» даже как откровенный классический прием ораторского искусства, уже не говоря о более сложных ее формах. Вот почему обращение голландца к друзьям Ганса Каструпа можно было бы скорее назвать тонко и величественно насмешливым, пряталось ли оно за преувеличенной серьезностью или выражалось совершенно открыто. «Да, да, да», — говорил он, грозя в их сторону пальцем и отвратив голову шутливо улыбавшимися разорванными губами. Это эти? Господа, обращаю ваше внимание. А мозг, а мозговое, понимаете ли? Нет-нет, превосходно, исключительно, то есть тут ведь все-таки скрывается. А они мстили тем, что обменивались взглядами, а потом, якобы, в отчаянии возводили взоры к небу, пытаясь вызвать на это генса Кастропа. Однако он уклонялся. Случилось так, что Саттамбрини уже прямо привлек непокорного ученика к ответу и выдал свои педагогические тревоги. Но, бога ради, инженер, ведь это же просто глупый старик. Что вы нашли в нем? Разве он может содействовать вашему развитию? Отказываюсь понимать вас. Все было бы ясно, хотя, может быть, и непохвально, если бы вы мирились с ним и искали его общество только ради его теперешней возлюбленной. Но ведь, несомненно, что вы заняты им чуть ли не больше, чем ею. Заклинаю вас, помогите же мне понять, Ганс Кастер просмеялся. Бесспорно, — сказал он, — превосходно. Так оно и есть, позвольте мне, хорошо? Он попытался воспроизвести не только речь, но и проработанные жесты Пепперкорда. «Да — Да-да, — продолжал он смеяться. вы находите, что это глупо, господин Сатамбриня. И можно подумать, что в ваших глазах нет ничего хуже глупости. Ах, глупость! Ведь есть столько различных видов глупости, и разумность — не лучший вид. Ага, я, кажется, сейчас сострил удачно. Вам нравится? А Весьма я с нетерпением жду вашего первого сборника афоризмов. Может быть, еще не поздно, и я попрошу вас вспомнить некоторые соображения о человеконенавистнической сущности парадокса, которыми мы с вами как-то обменялись. Непременно, господин Сатамбрин, непременно вспомню. И я этой остроты вовсе не гнался за парадоксами. Я хотел только указать на большие сложности, которые возникают при определении понятий глупости и разумности. Ведь возникают, верно? Их так трудно отделить одно от другого. Они так легко переходят друг в друга. Знаю, вы терпеть не можете мистического Гуазобиклио. Вы стоите за ценности, за суждения, за оценку, и тут вы совершенно правы. Но где глупость и где разумность, это иногда совершеннейшая тайна. А ведь разрешается же интересоваться тайнами, при наличии честного стремления по возможности глубже проникнуть в их сущность. Я спрашиваю вас об одном. Я спрашиваю, можете вы отрицать, что он всех нас заткнул за пояс? Я выражаюсь грубо, и все-таки, насколько я понимаю, вы не можете этого отрицать. Он заткнул нас за пояс, и что-то дает ему право смеяться над нами. Почему? Как? В каком смысле? Уж, конечно, не на основании своей разумности. Ведь он скорее путаник, человек, чувство. Чувство – это как раз его пунктик, простите мне, ходящее выражение. Итак, я говорю, не своей разумностью заткнул он нас за пояс, то есть не по причине высокого ума вы первые возмутились бы при таком утверждении, и это исключено, но и не по причинам физического порядка, и не из-за капитанских плеч и сильных мышц, не потому что он мог бы свалить каждого из нас ударом кулака, ему и в голову не приходит, что он мог бы это сделать. А если когда-нибудь придет, то достаточно двух-трех вежливых слов, чтобы успокоить его. Следовательно, тут и не физические причины. И все-таки физическая сторона здесь несомненно играет роль. И не в смысле грубой силы, а в другом, в мистическом смысле. Ведь как только телесное начало начинает играть роль, мы имеем дело с мистикой. Физическое переходит в духовное и наоборот. Их тогда не отличишь, как не отличишь глупость от разумности. Но воздействие лицо Это момент динамический, и нас затыкают за пояс. Для обозначения этого у нас есть только одно слово – индивидуальность. Его употребляют очень широко все мы индивидуальности, в моральном, юридическом и во всяких иных смыслах. Но в данном случае надо это слово понимать иначе, как тайну, которая выше глупости и разумности и которой мы все же имеем право интересоваться, отчасти, чтобы по возможности глубже проникнуть в ее сущность, и если проникнуть невозможно, то хотя бы на этом поучиться. А если вы за ценности, то индивидуальность тоже положительная ценность, как мне кажется, более положительная, чем глупость и разумность. В высшей степени положительная, абсолютно положительная, как сама жизнь, словом, это одна из жизненных ценностей, и вполне заслуживает того, чтобы ею интересоваться. А Вот что я считал необходимым возразить на ваши слова относительно глупости.